«Выспалась. Прошла неделя отпуска. Я выспалась. То есть спать я по-прежнему могу бесконечно, но это уже совсем другой сон. Не тот сон крайнего утомления, когда ценишь каждую его минуту и вздрагиваешь от любого раздражителя. В отпуске мне нужно всегда сначала этот накопившийся недосып отоспать а спать полностью. Обеспечить себе комфортную пижаму, одеяло с подушкой правильные, большие, толстые, но не жаркие, не тяжелые проверить, чтобы шторы были темные и плотные, выключить звук на телефоне, поставить рядом чашку с остывшим чаем, чтобы не вставать, если что. И вот через неделю наступает другой сон, праздно-ленивый. Как бывает на море, когда жара и солнце превращают тебя в мягкое, желеобразное, неспособное к передвижению и малейшей активности морское создание, выброшенное на горячий берег. Вот сейчас у меня такой период. Вторая фаза в которой, даже бодрствуя, я все равно еще не очень способна думать про работу. И тогда голова занята анализом сновидения. Это отдельная забава. Сны снятся один интереснее другого. Вчера. Все колготки в комоде были рваные. Все. И теплые, и тонкие, и цветные, и чулки. Нашла, наконец-то, одни целые. Надела и пошла. Тут же прямо в лифте порвала. Ревела, как ребенок. Или вот еще сон. Была ночью в Госдуме. Ругалась в бюро пропусков по поводу хамства. Просила жалобную книгу. Вон, говорят, уголок потребителя. Подхожу. Там полка под замком и куча уже исписанных жалобами книг. Объявление висит, что разбор жалоб будет произведен новым составом Думы через несколько лет в качестве обучающего пособия. Новая жалобная книга висит так высоко на стене, что мне никак не достать. Стула подставить нет. Мужика высокого поблизости тоже. Прыгать унизительно, как жалобу написать, нет ясности. Проснулась злая. А недавно во сне доказывала гипотезу о том, что количество цветов с пятью лепестками на каждом кусте сирени соответствует количеству цветов с тремя лепестками. Соответственно, соотношение горя и счастья в жизни 50 на 50 реально пересчитывало во сне все лепестки.